Сустры семьи позволяло скрашивать скуку и тяготы службы. Под серым и нылым небом солдаты часами простаивали, глядя вдаль, напряженные изучая камни, ложбины, редкий кустарник, тянувшийся в стороне и не видя ничего нового. Ни пятнышка не появлялось на горизонте. Продрогнув, они спускались к себе отдохнуть и счастье тем, кого ожидали близкие. Если же тучи сгущались и в семье, следовало наказание провинившихся. Солдат Фэн совершил прелюбодеяние с женой солдата Чу. В наказании ему отрезали бороду, а женщине нос. Порой скуку будин спрашивали не гости, женщины, торговавшие своим телом. Начальство относилось к их появлению снисходительно, если только солдаты, увлеченные внезапным по Обычно же скуку гарнизонной службы рассеивали настольные игры, а также алкогольные возлияния. Впрочем, если солдат пьяно допускал упущение по службе, его жестоко наказывали. Перечень наказаний включал в себя отрезание бороды, клеймение лица, денежный штраф, палочные удары по ступням ног, отрезание носа, отсечение рук и ног, кастрацию, Обезглавливание, утопление. Сообщения, оставленные на табличках, дают понять, за что могли покарать солдат и офицеров. Чейн побит палками за то, что валы, находившиеся под его присмотром, исхудали. Или Хуэй уплатил штраф за то, что из десяти его коров у шести не уродилась эскеляд. Офицер У. отдан в рабство за то, что его солдаты плохо стреляют из арбалета. Некоторые законы того времени звучат весьма современно. Так, солдат карали за неоказание помощи. Если кто-то видит, что человек ранен или убит и находится от пострадавшего ближе, чем в ста шагах, должно его наказать, если он не придет на помощь. А следующий закон отчасти удовлетворил бы современных феминисток. Если мужчина ударит свою жену за то, что она громко кричит, если разорвет ей ухо, сломает палец или вывернет сустав, ему следует отрезать бороду. Между расправами вновь отцарялась повседневная рутина. Солдаты прошли скот, пололи траву и все так же всматривались в пустой простор севера. С замиранием сердца они боялись увидеть, как черная полоса, лава кочевников заливает пейзаж, как кишащая масса людей и повозок спускается с севера в сторону пограничной заставы. Но чаще они не видели ничего. Дни смеялись днями. Осенью раскидывался шатер туч. Зимой шел густой снег, выбеливая засохшие деревья. Весной сильно пахла трава, пробившаяся у ступеней башни. Летом южный ветер чаще заставлял оборачиваться назад, где оставался брошенный дом. Как, как ступени у башни, башни бруды, круты, высоки, напеваю и тихие слезы, и слезы роняю. И вот Болезни совершали свой набег пожалуй, чаще, чем враги. В память о поединках с хворобой оставались таблички. На них две тысячи лет назад кто-то писал рецепты, призванные победить недуг. Одну такую табличку с рецептом нашли археологи. На ней приведено средство от лихорадки. Его приготавливали из листьев различных, различных растений, например, аконита. Часто солдаты страдали также от простуд, головных болей, и радикулита. В каждой башне имелся ящик со снадобьями и тканью для перевязок. В погожие дни у солдат появлялось развлечение. Смотреть, кого еще нелегкое принесла из дальнего края к воротам башни. Обычно это были разъезженные торговцы. Покидая Китай, они бросали в стену камень. Если он отскакивал к ним в руки, значит им было сложно вернуться целыми и невредимыми. Если камень пролетал мимо рук, быть беде. Солдаты с любопытством расспрашивали гостей. Вдруг под купца из страны убежит дезортир или преступник. Проверяли их вещи, ведь не все товары дозволено вывозить из страны на радость диким кочевникам. Так запрещалось продавать им железо. Из него хунны делали мечи, чтобы побить китайцев. По сообщению хрониста, Ханский император Уди распорядился однажды подвергнуть экзекуции сразу полтысячи купцов за то, что они везли с собой контрабанду. Нередко купцы не спешили выезжать за ворота. Оживленная торговля шла прямо возле стены. Кочевники пригоняли лошадей, коров и овец, приносили шкуры и меха, а сами покупали шелк и другие предметы роскоши. Второй коммерции перерастала в драку. Офицеры обязаны были тут же пресекать стычки, чтобы обиженные кочевники не вздумали гонимые чувством мягкие двинуться на Китай. Если же офицер не справлялся с замерением врагов, его наказывали. Бесмертие без императора. Честь кочевника храбрость. Она одна. Часто отряды варваров, приближаясь к неприступной стене, лишь изображали нападение. Мчали, грозили, готовились к штурму, а потом в виде, как светятся встревоженные китайцы, как, пригибаясь, прячутся за выступы, с хохотом уносились прочь, рассеивались как взвихренные ветром. Они возвращались, не забыть, в руках, с отвагой в сердце. Нередко китайские где они жили годами, давно казалось им уже ненадежным укрытием, а тюрьмой. Одержать победу над варварами, разбить их – вот что было единственным шансом получить продвижение по службе. Подобает ли офицерам крепости предаваться столь глупым мечтаниям? Люди, Люди на этой чужой, чужой стороне плохи. плохи. Я, Я с не ними не ужиться не мог. Кого приходилось побеждать в таком случае часто были собственные солдаты. Мало кому хотелось покидать крепость и мчаться в степь ради битвы с раздившими их варварами. Всем солдатам заставы обрезаны бороды за то, что они вздумали прикословить. Говорится в одном из донесений. Что ж, борода не голова, наверное, думалось солдатам. Нету, Нету пресной, пресной воды. Только снег у холодного моря. На могильных курганах ночуем, сметая песок. О, когда ж, наконец, разобьем мы врага на просторе, Чтобы каждый из воинов лег бы и выспаться мог? Иногда дело все-таки доходило до крупных столкновений. Так, в середине 15 века правитель Минской империи казал напасть на Монголию, объединенную к тому времени под властью племени ойратов. Так он надеялся упредить вторжение ойратов в Китай. Однако Индзун был плохим полководцем, а его войска были скверно вооружены. Встреча, удар, кровь, крики. Когда китайское войско было рассеяно, и садники варваров равнодушно принялись убивать одного солдата за другим, Император спешился и встал на колени. Он ждал смерти. Его спокойствие поразил врагов. Окружив его, они смотрели на преклоненного перед ними человека, как смотрят на изваяние чужих богов. Они как будто молчаливо спрашивали друг друга, кто первым совершит святотатство, кто отсечет голову живому богу. Наконец, они пригласили его встать, и, окружив почетным экскортом, повели прочь. Применный император удалялся на север. Его войско лежало на земле. Великая Китайская стена стала грандиозным символом имперской мощи, знаком величия Китая. Она призвана была внушать страх и трепет. Когда же в середине 17 века на Китай вновь двинулись северные варвары, маньчжуры, Империя не спасла стена. На четверть тысячелетий Китай оказался под властью чужеземных захватчиков. В тексте были использованы фрагменты из стихотворений древних и средневековых китайских поэтов. Джан Цзю, Гао Ци, Цю Юаня, Ду Фу, Ли а также из книги Чи Цзин.